Телеграмма о гибели портупей юнкера Владимира Алексина пришла в Смоленск с большим запозданием, судя по дате, на второй день после похорон. Телеграмма была пространной, но как и почему погиб Владимир не объясняла, а слова «верный долгу чести» пролить какое-либо светное обстоятельства никак не могли». «Не верю! Не верю ни единому слову! Не верю!» — кричала Софья Гавриловна. «Нет такой фамилии Бордель фон Борделиус! Нет! Нет и не может быть! Это все идиотские гусарские шутки, слышите? Бордель с фоном выдумали!» Тетушка бегала по дому, всем показывая телеграмму, и жадно, ищущая, Заглядывала в глаза. Дворня послушно соглашалась. «Не может того быть! Ваша правда, бариня! Вот видите! Видите!» С торжеством кричала Софья Гавриловна. «Это форменное издевательство над родными! Я буду жаловаться! Я государю напишу! Да-да, государю! Это все полковое остроумие! не больше! Не надо!» Не выдержав криков... и столь оскорбительной сейчас суеты, — сказала Варя. — Не надо так, тетушка милая. Нет больше Володеньки нашего. Нету. Нету. Тихо по-детски, растерянно переспросила тетушка. Не уберегла. Не уберегла. Затряслась. Закрыла лицо руками. Варя пыталась подхватить ее, но не успела. Софья Гавриловна сползла с кресла на колени, отчаянно всплеснув руками. — Прости меня! — Аня! — Прости! Не уберегла я его! — Не уберегла! Если бы Владимир погиб здесь, на глазах, то кто знает, может быть, мертвая похоронная тишина не вцепилась бы в старый смоленский дом с такой затяжной силой. С ним бы простились, его бы отплакали, отпели, откричали, опустили бы в землю и проснулись бы на другой день, хоть и в тоске и печали, но встав на иной путь, и жизнь постепенно, с каждым часом возвращалась бы в сердце, вытесняя заглянувшую туда смерть. Но с ним не простились, его не отплакали, не отпели. Он оставался как бы живым для всех и в то же время уже не живым. И поэтому каждый вынужден был долго и мучительно хоронить его в одиночку. Каждый сам оплакивал его, сам клал в гроб, сам опускал в могилу, сам рвал живого брата из своего сердца, рвал с одинокими слезами, со своей болью, И собственной тоской Умерев вдали от дома Владимир умирал сейчас В каждом сердце в отдельности Теперь они подолгу Не расходились по комнатам Сидели в гостиной Или у тети Свалившиеся после первого Энергичного выплеска Сидели молча Изредка перебрасываясь Незначащими фразами Каждый думал о Владимире Но никто не решался о нем говорить. Они просто сообща молчали об одном, и это очень дружное, очень согласное молчание было сейчас важнее разговоров. Они словно взаимно питали друг друга силами, столь необходимыми им в эти дни. «А батюшка ничего не знает», — вздыхала Варя. «И никто не знает, кроме нас!» — говорила Маша. «Ни Вася, ни Федя, ни Гавриил, никто!» «Надо сначала поехать в Крымскую!» — осторожно добавлял Иван. «Да, надо поехать в Крымскую!» — эхом откликала сваря. И они опять надолго замолкали. Они понимали, что перед тем, как ехать к отцу, необходимо узнать как можно больше Необходимо ответить на все вопросы. Надо быть готовым все рассказать, чтобы избавить его от того неведения, которое так болезненно переживало с ими. Но бесконечно, начиная разговоры о поездке в Крымскую, они тут же бросали их, не делая никаких выводов. Они еще не были готовы к этому. Они еще боялись расстаться друг с другом и терпеливо ждали, когда утихнет первая боль, уйдет растерянность и настанет время действий. Они сидели за утренним чаем, теперь настолько тихим, что даже дети старались без стука ставить чашки, когда вошла растерянная Дуняша. Там господин с барышней и вещи при них. За столом переглянулись и замерли. Иван вскочил. — Военный? — Нет. В цивильном они. И вроде не русский. А барышня, как есть русская. — Проси. И добавил, когда Дуняша вышла. — Это из полка. Вот увидите, из полка вошли девушка в пелерине и стройный, небольшого роста молодой человек, прижимавший к груди круглую шляпу. Следом Кучер нес два баула, картонки, шинель и кавалерийский клинок. «Разрешите представиться!» — с акцентом сказал молодой человек. «Афтандил Чекаидзе! Разрешите также представить мадемуазель Ковалевскую Таисию Леонтьевну!» Но они уже ничего не слышали и даже не смотрели на вошедших. Они видели сейчас шинель Владимира, лежавшую поверх баулов, и такую знакомую саблю. В эту ночь сестры ночевали вместе. Маша уступила свою комнату Тае. Было уже далеко за полночь, а Варя, так и не раздевшись, все ходила и ходила по комнате, то принимаясь беззвучно плакать, то вдруг гневно сверкая сухими глазами. Маша в ночной кофте сидела на кушетке, той самой, на которой всегда спала Варя, когда мама приезжала в Смоленск. Завтра же она уедет отсюда. У Вари как раз был приступ ненависти. Зачем она вообще приехала к нам? Зачем? Объясни мне, пожалуйста, какая наглость и какая жестокость приехать к родным и заявить... Что Володя стрелялся из-за нее Нет, вон, вон, вон на все четыре стороны Немедленно Ты несправедлива, Варя Задумчиво сказала Маша Боюсь, что ты ослеплена гневом И поэтому очень несправедлива Несправедлива? Из этой полковой дряни погиб мой брат И я же несправедлива Да, ты несправедлива — упрямо повторила Маша. — Жаль, что здесь нет Васи. Он бы тебе все объяснил. И тебе бы стало стыдно. — Володи, нет! — Володи! Варя опять начала плакать, ломая руки. — Какая холодная! Какая бесчеловечная жестокость! Убить юношу? Нет! Нет! Я не понимаю! Я никогда не примирюсь с этим! Она... Она уедет завтра же. Уедет. Она очень страдает. Тихо, словно самой себе, сказала Маша. Кто? Кто страдает? это девица страдает? Варя сразу перестала плакать. Это я страдаю. Я, понятно? Я страдаю, а не она. Да, ты страдаешь. Одна. Но зато за всех нас. Мария! Варя... остановилась перед нею, сурово сдвинув брови. «Как тебе не стыдно говорить так?» «Мария!» «Нет, мне не стыдно так говорить. Я не любуюсь своим страданием и не демонстрирую его. А ты демонстрируешь. Это дурно. Прости. Но это очень дурно. Вот и все. И еще прости. Но твоего горя так много...» что я перестаю верить, а в страдания этой девушки верю, это ее страдания. Она его никому не демонстрирует. Варя плашмя упала на кровать, зарылась в подушки, плечи ее судорожно тряслись. Но Машенька не торопила с утешениями, она могла быть упрямой. и решительной, когда ее к этому вынуждали, и сейчас настал именно такой момент. «Ты самое бессердечное в семье», сказала Варя, садясь на кровати и вытирая мокрые от слез лицо. «Ты и Гавриил!» «Я поеду в Москву к батюшке, спокойно, как об уже решенном и продуманном, сказала Маша». и Таисия Леонтьевна поедет со мной. Мы обе расскажем, как погиб Володя. — Что? — Извини, Мария, но я слишком дорожу отцом, чтобы позволить... — Мне не нужно ничего позволять, Варя. Я все равно сделаю по-своему. И непременно вместе с Таисией Леонтьевной. И то, что тебе кажется жестокостью, как ты говоришь, для батюшки... Будет утешением, единственным утешением. На следующий день гость уезжал в Тифлис. Он долго и проникновенно сжал руку Ивану, гладил по головам детей, низко почтительно кланялся вставшей ради его отъезда Софья Гавриловне. — Погиб мой дорогой друг, — сказал он уже в дверях. Но подлый убийца недолго будет топтать нашу прекрасную землю. Мой брат, поручик Ростом Чикоидзе, уже спешит на поединок. А если ему не повезет, с этим господином будет стреляться весь славный семьдесят четвертый полк и вся городская управа города Тифлиса. Тая хотела ехать вместе с господином Чикаидзе, Но ее уговорили остаться. Тая долго не соглашалась». Тогда к ней подошел Иван, осторожно взял за руку. «Пожалуйста, повремените с отъездом. Маша и я очень просим вас, просим, если возможно...» Тая дико посмотрела на него. По лицу ее побежали слезы, закусила губу, часто закивала. «Как вам будет угодно?» «Как вам будет угодно, Иван Иванович! Маша обняла ее, прижала к себе. Будет вам, Таисия Ильонтьевна, будет. Успокойтесь, успокойтесь, пожалуйста. Да-да, сейчас, поспешно говорила Тая в платочек. Да, да, извините, пожалуйста, извините. Варя поджимала губы, выразительно поглядывала на тетушку, но Софья Гавриловна... была погружена в свое горе и в свои мысли и не замечала ничего иного.